Глава 15. Веревочный мост. Дэн шел, уткнувшись носом в старенький смартфон. «Ты сейчас споткнешься о камень и расшибешься», — ворчал Азим. Он не любил, когда внук таращился во все эти экраны. «Узнаю последние новости», — объяснил Дэн, не поднимая головы. «Но удивление тихо. Только какие-то невнятные сообщения о поджогах. О том, что дети пропадают, вообще ни слова». — Они будут ждать, пока пройдут хотя бы сутки, иначе никто не воспримет это сообщение всерьез, — заметил Азим. — Странно, — пробормотал доктор. — В службе спасения мне сказали, что мои дети не единственные, кого пытались похитить. — Придется поднимать народ через соцсети, — с важным видом заключил Дэн, как будто у него в связях был кто-то, кроме кучки одноклассников. Ирий вспомнил тревожный разговор с женой, когда он уезжал. — Скажи, Дэн... «Есть какие-то сообщения о военных или других вооруженных группах?» Парень молчал минут пять, копаясь в смартфоне, потом произнес. «Только об очередных учениях, и все. Просят соблюдать осторожность и бдительность, и не бродить поблизости от полигонов». «Понятно». Долгое время они молчали. Не хотелось говорить на таком солнцепеке. Путники, дорезив глазах, изучали песок, камни и пучки травы под ногами. «Опаленные побеги». Едва заметная ниточка, ведущая их за похитителем, то и дело виляла, сбивала с толку, но все же не отдалялась от воды больше, чем на двадцать шагов. или поравнялся с Гульшан, спросил тихо, так чтобы другие не слышали. — Что тебе известно о полудницах? И откуда ты знаешь, что им нужна вода? Рассказывай. Она на мгновение очнулась от собственных мыслей и, удивленно, уставилась на доктора. То ли ее смутил неожиданный вопрос, то ли тот факт, что он впервые обратился к ней на «ты». Это сразу показывало разницу в их возрасте. «Мне известно. Почти столько же, сколько и вам», — сказала она с нажимом на последнее слово. «Разница лишь в том, что я впервые встретилась с этой тварью намного раньше вас». Доктор ничего не ответил, спокойно ждал продолжения. Гульшан нервно поправила козырек бейсболки, заговорила быстро и с переговоркой. «Мне было лет одиннадцать, когда бабушка забрала меня к себе. С тех пор я живу в Адыгее. Мои родители погибли в горах Грузии по пути на Ингурскую ГЭС. Они ехали на своем старом москвиче, и случился обвал. В наших краях это считается не самой лучшей смертью. Пожалуйста, Или, не смотрите так, как будто вы удивлены или сожалеете. Вы ведь ничего обо мне не знаете». «Кое-что знаю» ты решил помочь незнакомому человеку то есть мне это говорит о многом не скромничайте я видела как мастерские вы наложили шов той старушке и не скажешь что у вас был перерыв в практике ваши замечания по поводу дисциплины в больнице тоже хороший урок для меня когда еще опытный коллега найдет время гульшан я не собираюсь оправдываться вам интересно что было со мной дальше интересно но у нас не так уж много времени как ты повстречалась с полудницей. Это отчасти связано с историей моей семьи и со мной лично, поэтому придется выслушать вступление. Я дожидалась родителей в гостях у бабушки. Там я, собственно говоря, и осталась на долгие годы. Мне так и не пришлось возвращаться домой. Бабушка рассказывала потом, что отец как раз ехал устраиваться на новую должность ведущего инженера. Какая ирония! Хорошее место, а вместо него обвал! Бабушка работала врачом на скорой. Если вы думаете, что я пошла по ее стопам, то ошибаетесь. Меньше всего мне хотелось быть врачом, потому что последующие пять лет я ездила с ней на все выезды. Ей просто не с кем было меня оставить. В школу я ходила редко. Бабушка говорила, что это дрянная школа, и ничего нового я там не узнаю. Но зато к пятнадцати годам я умела реанимировать, делать уколы, перевязки и оказывать любые виды первой помощи. Иной раз я делал это даже лучше, чем ее подвыпившие сослуживцы. Главврач больницы оценил мои успехи и нашел возможность доплачивать бабушке, так как мне в моем нежном возрасте получать зарплату еще не полагалось. Людей, как и сейчас, не хватало. Навидавшись разной жути, я повторяла себе, что никогда не стану врачом. Но, вопреки страхам, стала. Она сняла бейсболку, помахала на себя импровизированным веером, вытерла предплечьем мокрый лоб и добавила рассеянно. — Кажется, я все-таки отвлеклась. — Немного, — с легкой иронией в голосе произнес Илий. Она метнула на него взгляд, которому могла бы позавидовать полудница, выпрямила спину и быстро, без запинок, выложила то, что не рассказывала еще ни одной живой душе. В день, когда ей исполнилось семнадцать, они с бабушкой выехали на очередной вызов. На дворе держалась похожая жара. Такие дни они часто колесили по окрестностям. Диспетчер сообщил, что мужчина на пляже потерял сознание и не приходит в себя. Когда скорая приехала к озеру, на пляже не осталось ни одного отдыхающего, никого, кроме несчастного финвала, выброшенного на берег. Огромных размеров мужчину бережно накрыли газетой. Бумаги хватило только на то, чтобы прикрыть голову. Он лежал в позе морской звезды, раскинув руки о Выпирающий волосатый живот заметно обгорел под июльским солнцем. Бабушка велела Гульшан ждать ее в машине. Спорить с бабушкой было бесполезно, да и вылезать на солнце не хотелось. Но когда шофер начал курить свою отвратительную приму, девушка, не раздумывая, выскочила на воздух. Далее случилось нечто странное. У берега от реки отделился яркий силуэт, который Гульшан сначала приняла за солнечную дорожку. Он слепил глаза и двигался вдоль кромки воды, все еще напоминая дрожащие блики. Минув береговую линию, он поплыл по песку и, словно в нерешительности, остановился. — Вы видели? — спросила девушка у водителя. Тот закашлялся, промычал что-то невнятное и сощурил глаза. В кабине клубилось такое плотное облако дыма, что он вряд ли мог разглядеть силуэт. Бабушка стояла, склонившись над Финвалом, проверяла пульсы дыхания. Оптические иллюзии ее сейчас волновали меньше всего. Гульшан быстро пошла вперед. На плече болталась неудобная медицинская сумка. Пятно света, словно ощутив ее волнение, разгорелось. Смотреть на него стало невозможно. Девушка вспомнила, что в сумке лежит рентгеновский снимок. Она вытащила его просто так, ради забавы. Поглядела через темную пленку и... Гульшан достала бутылку с водой, сделала глоточек, блаженно закатила глаза. И... — нетерпеливо крикнул Ден, жадно глядя ей в рот. — Оказывается, они со Зимом давно уже шли рядом и тоже слушали рассказ. — И увидела человеческую фигуру, — закончил главврач, — худую, сгорбленную женщину с распущенными волосами. Илья хмуро кивнул. — Продолжай. — Меня больше всего удивило, что это существо пьет воду из реки жадно, дрожа всем телом, так, словно хочет осушить ее до самого русла. Я окликнула бабушку. Она медленно повернулась, и по одному этому движению я поняла — с ней что-то не так. Девушка громко засопела, крылья ее красивого носа хищно изогнулись. Когда я подбежала, лицо бабушки выглядело странно. Одна половина лица не двигалась, край рта опустился кривым полумесяцем. «Инсульт — Инсульт! — перебил Дэн. — Я видел картинку в одной книжке у Илия. Азим незаметно ткнул парня локтем. — Все правильно, — кивнула Гульшан. — До вечера бабушка не дожила. — Ты думаешь, тот силуэт убил ее? — спросил доктор, выждав паузу. — Не могу знать точно. Силуэт не приближался к нам ближе, чем на десять метров. — А что случилось с полудницей потом? — спросил Дэн. — Куда она делась? — Я не помню. Мне хотелось спасти родного человека. — Кажется, когда мы уезжали, никого на пляже не было. Естественно, я никогда и никому этого не рассказывала. Я привыкла думать, что все это мираж, выдумки подростка, который так и не смог смириться со смертью последнего родственника. — Сколько лет прошло с тех пор? — поинтересовался Азим. — Девять, — ответила девушка. — Двадцать шесть. Отличный возраст, — быстро сосчитал доктор. — Редко встретишь такого молодого главврача. Бульшан вздохнул. — В этом нет ничего необычного здесь. На эту должность не стояла очередь из желающих. Ирий с любопытством поглядел на девичий профиль, затемненный тенью от козырька. Ему стало интересно, какой путь ей пришлось пройти одной, как она выучилась на врача и как получила место в больнице. Но он решил, что узнает об этом как-нибудь в другой раз. Тем более, что река повернула, огибая скалу, и перед ними возник узкий висячий мост. Если уж полудница и было куда бежать, то только по этому мосту пробормотал Азим и глянул с края отвесного берега вниз, туда, где пенилась и шумела бурная речка. — Пока нам везет. Дэн кинулся вперед, хлопнул в ладоши. — Я знаю, что это за место. Я был здесь недавно и узнал мост. — И куда он ведет? Парень прикусил язык, и доктор заметил, как его щеки краснеют. — Ну, говори, все равно проболтался. — К туберкулезному бараку, — сглотнул Дэн. — Только в прошлый раз я заезжал с другого берега. За бараком есть грунтовая дорога. Вон там пихтовый лес, вся земля в шишках и запах смолы. Он умолк, опустил глаза. Или молча прошел мимо него и взялся ладонями за веревочное перила. Ступил одной ногой на доску, топнул. — Мост крепкий! — заверил парень, перекрикивая шум воды. — Шагайте смело! — «Надеюсь, ты не с моим сыном это проверял», — буркнул Ильи. Мост и правда выглядел прочным. Доктор первым двинулся вперед. За ним последовали остальные Дэн, Гульшан. Замыкал процессию Азим. Он громко пыхтел, хотя передвижение по мосту не требовало большого физического напряжения. Вернулся Гален, бегавший за скалу по своим собачьим делам, застыл на краю берега, истерично залаял так, словно кто-то ударял молотком по жести. Издали казалось, что на нем надет чепчик, а не бинт. Чистая горная вода, сверкая, бежала между камнями. Жидкие изумруд, глаз не оторвать. Не пришлось бы возвращаться за псом, — устало думал доктор, шагая по скрипящим доскам. Гален уже доказал свою эффективность в стычке с чудовищем, но мог струсить, когда дело касалось высоты. Из-за плеска реки Ирини услышал, как зашелестели кусты на другом берегу, но боковым зрением уловил какое-то движение. К мосту вышли два человека. Сначала доктор принял их за военных и удивился, затем, присмотревшись, понял, что они просто носят камуфляж, а одеты в разнобой. У одного бритого с выступающими на черебе буграми на шее краснел платок. Он смотрел на путников без интереса, лениво, как будто его оторвали от сна. На плече у бритого висела винтовка. Его напарник в грязной кепке, высокий, жилистый тип, что-то жевал. Встав возле столба, к которому крепился веревочный мост, он достал нож и начал им поигрывать. или сразу отметил, что перерезать такие толстые веревки одним махом у него не получится, но все же ускорился. Лысый неторопливо снял винтовку с плеча, оперся о столбик, сплюнул в пропасть и крикнул. «Разворачивайтесь!» «Разворачивайтесь!» «Говорит, человек с ружьем!» — крикнул в ответ Илей. «А что, если вы пальнете в спину?» Он не рассчитывал, что шутку оценят, но следовало установить контакт, выиграть время, а затем попасть на другой берег. На поиски новой переправы могут уйти часы. Неважно, кто эти вооруженные люди — наемники, охотники, солдаты или бандиты — спасательная команда должна здесь пройти. «Будем стрелять или не будем, не твоя забота!» — крикнул долговязый. — Я ищу свою дочь. Мы пройдем, не станем совать нос куда не следует, и вы забудете о нас. — Поищи ее в другом месте, папаша. Эта территория под нашим наблюдением. Или сделал еще пару шагов, притворяясь, что плохо их слышит. Он почувствовал кобуру и тяжесть глока на поясе. Ему все еще не хотелось использовать оружие. На качающемся мосту стрелять из пистолета крайне неудобно. Да и по виду охранников было понятно, что они не побегут прочь от первого выстрела. Лысый, как будто прочитав его мысли, поднял винтовку и принялся спокойно счищать с нее пылинки. Или показал знаками Азиму, чтобы разворачивался. Тот помешкал, но послушался, и скоро доктор почувствовал, что за спиной никого нет. — И ты иди! Чувак встал! — рявкнул долговязый. Илий не тронулся с места. «Если вы здесь давно, значит, она мимо вас проходила. Светящаяся фигура с ребенком на руках». Они не подали вида, но Ильи заметил, как долговязый чуть повернул голову, словно проверяя, нет ли у него кого за спиной. «Гляди, Векса, как ему напекло! Я тебе уже сказал, нечего тут искать, свалишь моста!» Доктор постарался успокоиться. Казалось бы, за годы медицинской практики в самых критических ситуациях у него должна была выработаться выдержкой самообладания. Но нервы, взведенные до предела от всех событий этого длинного дня, подводили. Ярость все испортит, — сдерживал себя он. И если я еще способен это осознавать, значит, не все так плохо. Может быть, это и есть самообладание — остановиться на самом краю терпения. — Я только покажу вам кое-что и уйду. Долговя за одним движением садил нож в толстый канат считаю до десяти крикнул он илью и шепнул напарнику не трать патроны скажут оборвался мост у меня фотография дочери я просто хочу показать доктор быстрым уверенным шагом пошел вперед он сделал вид что споткнулся и в этот момент расстегнул кобуру потянулся за пистолетом неужели придется стрелять на поражение В конечности отсюда не попасть. Он увидел, как сверкнуло лезвие в руках Долговязова, почувствовал вибрацию перерезываемой веревки. «Илий, не нужно! Не связывайтесь с ними!» услышал доктор сквозь шум горной реки голос Гульшан. Он вспомнил ее слова. «Вы не поможете дочери, если убьете себя». «А если убью этих двоих?» Его пальцы на ручке пистолета медленно разжались. «Глупо, глупо». Долговязый наконец справился с веревкой и перила с левой стороны моста плавно и тяжело сорвались вниз. Деревянная дорожка накренилась, или зацепился за оставшееся перила, другую руку поднял раскрытые ладони вперед. Бритый держал его на мушке. Они не станут стрелять при свидетелях, наверное, не станут. Долговязый подошел ко второй веревке и приставил к ней нож. Искупаться захотелось! До другого берега оставалось около четырех метров. «Не стоит вам этого делать», — сказал Илли как можно спокойнее. «Это еще почему?» — ответ пришел на ум самый странный. «Только идиоты убивают врачей». «Врачи умирают так же, как и все остальные. И потом с чего ты взял, что мы не идиоты?» Долговязый нервно ухмыльнулся, и ему захотелось поговорить, развлечься или сразу определил, что у его противника — садистские наклонности. Ему нравилось ощущать собственную власть, играть с лезвием и веревкой. Он думает, что решает судьбу человека, висящего над пропастью. Пусть думает. И пусть говорит. Доктор маленькими шажками продвигался все ближе к берегу. Полудница. К дочке. «Веревку!» — Я буду резать по чуть-чуть, — сказал Долговязый, медленно водя тупым концом лезвие по канату. — Так что у тебя еще есть возможность вернуться. Напарник Долговязого поморщился. — Погоди. А там камни. Можно и не выплыть. — Да заткнись ты. Он вроде бы сказал, что врач. А бурят лежит в зарослях, а не может встать. Доктор зацепился за эту возможность в буквальном смысле, так как все еще висел на сломанном мосту. «Я военный врач, я помогу!» Бритоголовый по прозвищу Векса медленно кивнул. Долговязый разочарованно опустил нож. «На кой нам лишние глаза и язык?» «Заткнись!» — снова огрызнулся Векса. «Без бурята мы ничего не сможем сделать. Считай, что нам повезло!» Он даже подал руку доктору, когда тот выбирался. «Один хирург в лазарете спас мне глаз», — признался бандит, указывая на уродливый шрам, тянувшийся от переносицы к скуле. «Я врачей уважаю». «Я помогу вашему человеку», — повторил доктор, — «потому что помочь обязан». «И двинусь дальше, без всяких вопросов». Векса неожиданно тепло улыбнулся, показав желтые зубы с блеснувшей фиксой. Или вздрогнул, но не от улыбки бандита, а от резкого толчка в ногу. Что-то мокрое и холодное прошлось по его пальцам. «Эй, какого хрена?» — крикнул долговязый. «Это твоя псина? Гони его прочь!» «Он не тронет», — сказал доктор, гадая, «как Гален успел пересечь висячий мост так быстро. Это обычная дворняга, пес не кусается». Или на мгновение пожалел, что это правда. Гален был на удивление мягким псом. Он иногда лаял на проходящих мимо двора людей, когда скучал, время от времени сбегал, чтобы развеять по свету свое семя, возвращался весь в колючках, худой и усталый, но никогда еще или не слышал, чтобы его собака на кого-нибудь напала. — Пес-гуманист. Лучшее приобретение, когда в доме дети, но худшее, когда против тебя двое вооруженных людей. Стычка с полудницей не в счет. скорее всего, пес решил с ней поиграть в догонялки, и когда она напала, натерпелся страху. Может быть, он вцепился в неё только потому, что инстинкт самосохранения — сильнейший из инстинктов. — Пёсик! — обрадовался Векса, садясь на корточки. — Ты акробат! Видели, как ловко он балансировал на досках? Гален дурак дураком завилял хвостом. Его самодовольная морда, перевязанная бинтом, расплылась от удовольствия. «Кто тебя так, песик?» «Тот, из-за кого вы стережете мост», — ответил доктор. И по лицу Бритоголового понял, что угадал. «Вперед!» — буркнул долговязый и ткнул Илья рукояткой ножа. Глен неожиданно оскалился и тут же бросил на хозяина виноватый взгляд, как бы сверяясь, то он сделал или не то. «Тише, мальчик!» — доктор хлопнул себя по ноге, и пес послушно подошел. Бандит поправил грязную кепку, выругался и боязливо покосился на пса. «Он с нами не пойдет!» «Мне будет сложно отвезти его обратно по сломанному мосту». Или заметил, что наемников тоже утомила жара, и они хотят поскорее вернуться в тень. Доктор посмотрел на долговязого, затем они вместе, не сговариваясь, взглянули на Вексу, как будто тот решал исход дела. Наемник в красном платке спокойно достал из кармана горсть семечек, Кинул одну в рот, сплюнул черную шелуху и сказал. «Собак я тоже люблю, особенно беспородных. Двигаем!» Его напарник гневно засопел, но ничего не возразил. Когда они вошли в тень пихтовых деревьев, или обернулся назад и увидел на другом берегу реки на фоне скалы фигурки трех людей, которых он у себя в голове неожиданно назвал друзьями. Да, они и были друзьями. Они бросили все свои дела и пошли за ним, не раздумывая над тем, насколько это для них опасно. Хорошо, что они там, за рекой, вдали от него, потому что несчастья в последнее время так и сыплются на головы его близких.